Глава 51. Милана. Прости, Милана, что не вовремя. Рита говорит негромко и торопливо, будто боится, что я повешу трубку. Хотела узнать, как дела у Артема. Вздыхаю, не зная, что ответить. Со дня, когда Артем попал в больницу, она периодически мне звонит. Артем категорически отказывается разговаривать с ней и с Виктором. Усиленно делает вид, что их вообще не существует что ему лучше без отца и матери. Но иногда, глядя в его задумчивые и грустные глаза, я понимаю, что это не так. Сегодняшние откровения маленького, никому не нужного мальчика, что все еще сидит где-то глубоко внутри моего мужчины, убедили меня в том, что Артем все еще страдает. Быть может, он сам не отдает себе в этом отчет, но им троим нужен как минимум разговор. Выслушать все стороны – проработать прошлое, быть может, даже суметь понять друг друга. Я не берусь судить Риту. Знаю, ей было непросто, потому что сама еще недавно была в похожем положении. Молодая, никому не нужна и с ребенком под сердцем. Боюсь представить, что чувствовала та молоденькая девочка, которую отвергли самые близкие люди. Наверное, эта боль и подтолкнула ее в сторону наркотиков. Ну а Виктор... Бесспорно он поступил ужасно. Женился по расчету, применял любовь на деньги и положение в обществе. Думал, это сделает его счастливым. Вот только не сделало. Всю жизнь этот человек страдал и мучился виной, и теперь, когда здоровье окончательно пошатнулось, он даже не может посмотреть в глаза сыну, который его откровенно ненавидит. Ужасный конец. «У Артема все хорошо». Наконец, нахожу в себе силы, чтобы сказать хоть что-то. — Мы переезжаем в новый дом. — Очень рада, — негромко говорит Рита, — как малыш, как твое самочувствие. Вроде бы ничего, не жалуюсь, улыбаюсь. Рита искренне интересуется моей беременностью и постоянно спрашивает, как я себя чувствую. Это приятно. — А когда следующее УЗИ? — Примерно через месяц. «Надеюсь, малыш будет лежать в правильном положении, и мы сможем узнать пол». «Кто бы ни был, мальчик или девочка, главное, что здоровенький», — говорит мать Артема и добавляет. «Спасибо, что держишь в курсе». Я снова вздыхаю и спрашиваю. «Как там Виктор?» «Ему пришлось лечь в больницу», — отвечает Рита с грустью в голосе. «Пока он искал Ивана за границей, пропустил несколько диализов, и его самочувствие ухудшилось». Теперь еще и этот развод... — Какой развод? — взволнованно переспрашиваю. — Виктор разводится с женой? — Да, — подтверждает Рита. — Сказал, что переосмыслил всю жизнь и не хочет больше жить во лжи. — И что же? — смущаюсь от вопроса, который вертится на языке. — Теперь вы с ним вместе? — Даже не знаю, мило, — отвечает она задумчиво. — Я тоже своего рода хроническая больная. Сейчас впервые в жизни четко осознала свое положение. Все душевные силы хочу посвятить реабилитации. Пока я была в клинике, много переосмыслила. Кажется, раньше именно обида на Виктора и моего отца не давала мне спрыгнуть с зависимости. Но после проработки этого с психологом и кучи групповых терапий я смогла... Простить их? Даже к отцу на могилу ездила поговорить. Знаешь, помогло. Я очень-очень рада. Искренне улыбаюсь. Теперь мне хочется, чтобы и Артем понял важность прощения. Это нужно не Виктору и не мне, а в первую очередь ему самому. Не хочу, чтобы мой сын всю жизнь тяготился этим грузом. Я была ужасной матерью, но хотя бы сейчас хочу сделать для него хоть что-то полезное. Закусывай губы. Понимаю, но как это устроить? «Быть может, ты могла бы помочь назначить нам встречу?» «Даже не знаю. Чувствую нервозность. Я не хочу действовать за его спиной». «Да, понимаю», — Рита вздыхает. «Быть может, тогда попробовать просто предложить ему?» Пожимая плечами, слыша шаги Артема по лестнице. «Мила, качай чай готов!» — до меня доносится его голос. «Рита, мне пора идти. Позже поговорим. Шепчу в трубку». «Да, конечно, мила. Спасибо тебе. Ты замечательная девушка. Артему очень с тобой повезло». Я расплываюсь в улыбке от добрых слов и быстро с ней прощаюсь. Откладываю телефон в сторону как раз в тот момент, когда Артем заходит в гостиную. Внимательно смотрит на меня, прищуривается, а потом спрашивает, кто звонил.